После того, как я добровольно согласился нацепить на себя накладной бюст, ярко-синие колготки и довольно рискованную мне юбку со встроенной имитацией аппетитной задницы, мелочиться не стоило, рыжее так крыже, подумаешь. Мити был счастлив. Горт даже отчасти подавлен результатом своих усилий, как художник, нечаянно создавший шедевр вместо запланированной этюдной зарисовки. Он посадил меня в такси и глядел нам вслед, пока машина не свернула за угол. Я, впрочем, не сомневался, что немного погодя он тоже отправится на Неруду, еще и попкорном запасется. Небось, удобных наблюдательных пунктов у него в том районе навалом. Мити, конечно, был прав, в том смысле, что внезапно образовавшаяся у меня под одеждой роскошная девичья фигура отвлекала внимание мужского населения не только от моего ненормативного носа, но и от более важных вещей. Таксист, бедняга, так заглядел, что чуть было не остался без бокового зеркала. а, выскакивая из машины и с намерением любезно распахнуть передо мною дверцу, споткнулся о бордюр и растянулся на тротуаре. К счастью, меня хватило ума его не поднимать. В золотом левее ко мне метнули сразу три официанта, а ведь когда я заходил сюда в первозданном, так сказать, виде, мне пришло ждать меню чуть не полчаса. В другое время я, пожалуй, был бы шокирован таким повышенным мужским интересом, но теперь только с досадой думал, что внимание персонала может помешать мне незамеченным добраться до кладовой. Оставалось надеяться, что в какой-то момент привычка возьмет свое, и ребята отправятся на сдержной перекур все вместе, чтобы не страшно было на темном заднем дворе. Во всяком случае, в прошлый раз они именно так и поступали. Впрочем, надеяться — это в корне неправильная формулировка. Я ни на что не надеялся, а просто знал, что официанты, как миленькие, уйдут в тот момент, когда мне это понадобится. И в коридоре никого не будет, и в кладовой, и грозный карлик Йозеф благополучно отправятся за продуктами в назначенный час. И китаянка лучше запрется на кухне, и лев будет сидеть где-нибудь наверху или вовсю идет на прогулку. Короче, он не встанет на моем пути, потому что я так хочу. И точка. В противном случае мне бы и в голову не пришло ввязываться в такую авантюру. Хотя бы потому, что я мог целый год слоняться по огромному дому льва без малейшей надежды найти ключ. Но я сразу решил, что не буду его искать, а просто вспомню, где я его видел. И, конечно же, вспомнил еще утром, когда разглядывал свое зареванное отражение в зеркале душевой. И с тех пор ни на миг не сомневал, что у меня все получится. Я сидел у окна, конспирации ради ковырял вилкой остывшие кнедлики, смотрел на улицу. Видел, как покорный моим желаниям Лев вышел из дома и неторопливо зашагал куда-то вверх по Нерудовой. Видел, как Йозеф, облаченный на сей раз в обычный джинсовый костюм, купленный, вероятно, в магазине детской одежды, разместил свое компактное тело за рулем припаркованного у входа красного фольксвагена, аккуратно за шеей, что ли, приемов, выбрался на проезжую часть и укатил. Судя по всему, в доме осталась только гигантская китаянка-луша. Но я заранее договорился с собой, что ее можно не принимать в расчет. Я хочу, чтобы она не болталась у меня под ногами. Значит, она не будет. И точка. Вопрос закрыт. Я огляделся. Ресторан был почти пуст, какая-то пожилая пара сидела за дальним столиком, и еще одна пара помоложе только что вошла и переустраивалась с соседнего окна. Официанты, шокированные таким наплывом клиентов, немедленно удалились на перекур. Путь к кладовой был свободен. Рыжая дылда в мини-юбке вздохнула, мысленно перекрестилась. и с замирающим от волнения сердцем поднялась за стола. В отличие от нее, я был совершенно спокоен, даже когда эта дурища чуть не опрокинула шкаф, запутавшись в развешенных там халатах, впрочем, обошлось. Подземный ход оказался очень широким, но настолько низким, что мне пришлось согнуться чуть ли не вдвое. Здесь царила абсолютно непроглядная темень, А я-то в тайне рассчитывал на какие-нибудь чадящие факелы. Новый лев не позаботился о создании колоритной атмосферы в этой части своих владений. Пришлось идти прямо. Время от времени освещая путь митиным фонариком, я, конечно, заранее твердо решил, что этот коридор не окажется каким-нибудь лабиринтом, оснащенным хитроумными ловушками, где можно плодать до скончания века. Но лишний раз убедит, что под ногами у меня твердый каменный пол, и никаких дурацких сюрпризов было чертовски приятно и полезно для нервной системы бедной финской туристки, от лица которой теперь с энтузиазмом выступал мой внутренний паникер. Во всяком случае... когда мы все наконец практически на ощупь добрались до выхода ведущего по словам мити в комнату йозефа я спокойно приступил к возне с замком а эти двое только что не вопили от восторга спасенный от чего интересно тоже мне герой открыть дверь при помощи армейского складного ножа словно бы специально созданного милосердными конструкторами на радость взломщикам-любителям и благоразумно позаимствованного у Мити куска проволоки, оказалось проще простого. Как ни странно, с дверью, ведущей из комнаты Йозефа в коридор, я возился гораздо дольше и, в конце концов, не открыла сломал горимочный замок, но ну и черт с ним. В любом случае мой визит вряд ли пройдет незамеченным. — Ничего, пусть потом становится на уши. Мне всего-то нужно пару минут, чтобы подняться по лестнице, и зайти в обитый деревянными панелями кабинет, где на одной из полок среди безделушек и ветхих книг лежит ключи из желтого металла. Я видел его там, заметил, когда Лев вставил на полку мой бердичевский букварь, просто не придал этому никакого значения. Мало ли на свете ключей. в том числе желтых, из кипрской меди, сверкающие ярче, чем настоящее золото.